Глава двадцать пятая. Двойной удар. Вилла. Вечер следующего дня. Кирилл. Этот день выдался для Кирилла очень насыщенным. С самого утра он ездил по рабочим делам, провел два важных совещания. А когда вернулся на виллу, то сразу попал на не очень-то приятное интервью. «Да, с Кирой нас связывает прошлое», — глядя в камеру, ответил он. «Ты рад ее приходу на проект?» — прицепилась помощница режиссера. «Скорее нет, чем да». «Это как-то связано с вашим расставанием?» «Но это же логично», — хмыкнул Кирилл. «Хорошо, тогда спрошу прямо», — девушка, сузив глаза, подозрительно уставилась на него. «Это правда, что она ушла от тебя к другому?» Кирилл усмехнулся. «Это она так сказала?» «Ну, скажем так, у нас есть свои каналы», — задумчиво протянула она. «До нас дошла информация, что вы с Кирой долгое время встречались, ты даже подарил ей фамильную драгоценность в знак того, что хочешь сделать ее своей женой. Но она предпочла тебе другого мужчину». Лицо Кирилла залило жаром. Ему осточертело, что кто-то лез в давно забытое прошлое. Но девушка, словно решив поиздеваться, расслабленно откинулась на спинку кресла и, сомкнув пальцы в замок, продолжила. «Когда она пришла на проект, какие эмоции ты испытал? Что ты почувствовал, увидев ее?» «Ничего не почувствовал», — соврал он, вспомнив, как в тот момент внутри разгорелся пожарище, а в голове возник всего лишь один вопрос. «Какого черта она приехала?» «А сейчас, когда вы поговорили и побыли какое-то время наедине, «Ты готов дать ей шанс построить с тобой отношения?» Кирилл глубоко вздохнул. «Давайте закроем тему Киры, окей?» Требовательно посмотрел он на девушку. «Стоп!» — крикнул режиссер. «Отлично! Здесь и не нужен его ответ. Пусть для зрителей останется загадкой, готов он дать ей шанс или нет». «Все-то они знают о нас», — идя к своему особняку, злился Кирилл и даже про фамильный кулон. Кроме Киры, про него никто не мог рассказать. Зачем она выносит это на всю страну? Еще и нацепила его на себя. «Кирилл!» — окликнул его режиссер. «Через полчаса церемония, не опаздывай». В доме Кирилла уже ждала молоденькая девушка-стилист, которая сразу начала готовить его к церемонии. «Вчера на свидание на вылет я отправил домой одну из девушек». «И сегодня тоже должен кого-то убрать», застегивая пуговицы белой рубашки, задумчиво рассуждал Кирилл. «Да, это обязательное условие», ответила девушка и принялась завязывать ему галстук. «Выход серии рассчитан так, чтобы проект закончился к определенной дате, поэтому на каждой церемонии должна будет уходить девушка, а когда-то и две. Но об этом вам будут говорить заранее». «Значит, Кира сегодня поедет домой», — решительно сказал про себя Кирилл и вспомнил, как на прошлой церемонии она просила дать ей шанс. Тогда при камерах она старалась не обнажать истинную причину их расставания. «Я знаю, что очень виновата перед тобой и что мой поступок очень сложно простить, но я прошу тебя дать мне возможность доказать тебе, что я теперь совсем другая». Она взяла его за руку и, заметно переживая, посмотрела в глаза. «Кирилл, я... я очень жалела о том, что сделала. Поверь, за эту ошибку я расплачивалась много лет». «Серьезно?» — приподнял бровь Кирилл и вспомнил ее фотографии из разных уголков мира. «Всем бы так расплачиваться за свои ошибки?» — резко похолодев, прищурился он. «О чем ты?» — вопросительно посмотрела на него Кира. «Да так, неважно». «Ты даже не представляешь, что со мной происходило все эти годы», дрожащим голосом вымолвила она. «Я без конца прокручивала в памяти моменты, связанные с тобой. Вспоминала, как нам было хорошо вместе, как мы, опаздывая на пары, завтракали в той маленькой квартирке на окраине Питера». Кира вымученно улыбнулась и крепче сжала его ледяные пальцы. «Помнишь, я всегда сидела у тебя на коленях за тем маленьким кухонным столом», — посмеялась она. «У него еще отвалилась ножка, и ты примотал ее скотчем». Поняв, что Кирилл не жаждал гулять с ней по воспоминаниям, Кира прерывисто вздохнула и бережно взяла в руку кулон. «Я не снимала его все эти годы. Носила, как память о тебе, о нас». «Идем, нас ждут девушки». Безразличным тоном сказал Кирилл и приглашающий кивнул в сторону двери. Он не верил ни единому ее слову и не желал продолжения этой драматической постановки. «Носила, как память обо мне», — мысленно смеялся он. «Интересно, а где чаще всего она вспоминала меня? За рулем своей новомодной тачки, которую ей подарил Покровский? Или, может, когда нежилась на солнце возле океана?» Или когда гуляла по особняку Покровского и тосковала о нашей квартире с кухонным столом, обмотанным скотчем? А может, на парах, когда смотрела на меня свысока, всем своим видом показывая, какую фифу сделал из нее Покровский? Все ее слова о раскаянии — чушь собачья. Кирилл был уверен в этом на сто процентов. Он не понимал, зачем ей все это нужно. Зачем она спустя столько лет... Стояла перед ним как провинившаяся школьница в кабинете директора и говорила о том, что сожалеет о своих ошибках. Да, когда-то в молодости для Кирилла эти отношения были храмом, сакральной святыней, но он давно вырвал из жизни все годы, проведенные с Кирой. А теперь, когда прошло столько времени, когда все отболело, ему зачем-то на каждом шагу напоминают о прошлом, которое его совершенно больше не волновало. В его голову с первого дня съемок закралась мысль, что Кира знала кого-то из съемочной группы. Во-первых, она точно была в курсе, кто будет холостяком. Во-вторых, ее приход — это, скорее всего, заранее продуманная часть шоу. Просто режиссер таким образом решил добавить телепроекту огня. Вот и все. Но сегодня с этим будет покончено. На церемонии все девушки выглядели бесподобно особенно Лина. Она стояла перед Кириллом в светло-голубом коктейльном платье на тоненьких бретельках, которое ей чертовски шло, а еще подчеркивало красивую грудь и тонкую талию. Кирилл был уверен, даже если эту девушку завернут в картофельный мешок, она не станет от этого менее привлекательной. Ей шли абсолютно все образы. Болоньевый комбинезон и шапка-ушанка, в которой она была на свидании. Халат и мохнатые тапки, в которых она ходила по дому Ани, домашний костюм, в котором она вчера была на завтраке. Что уж говорить о платьях с сексуальным вырезом. Когда она их надевала, то... В общем, одному богу известно, что в этот момент происходило с гормонами Кирилла. Они пускались в пляс только от одного взгляда на Лину. Пока ведущий говорил свою речь, а девушки кидали на Кирилла томные взгляды, он поймал себя на мысли, что безумно хочет снова пригласить Лину на свидание. Он уже знал, где именно оно пройдет, и нисколько не сомневался, что оно ей безумно понравится. «Чертов проект!» — мысленно усмехнулся Кирилл, понимая, что для повторного свидания с Линой еще слишком рано. Оно состоится, но не раньше, чем через пару недель, так как других девушек Тоже нужно вывести на свидание хоть один раз за весь период съемок. Но что делать, если из всех девушек, какими бы они ни были красивыми и длинноногими, ему хотелось узнавать поближе только одну. Туз, который смеялся до спазмов в животе, а в моменты тишины ощущал себя рядом с ней, словно в тихой гавани, которая могла подарить ему ласковый взгляд, позаботиться о его здоровье. Но стоило только затронуть тему, которая была ей не по душе, и она тут же обрастала шипами, нисколько не боясь показать свой настоящий характер. Лина никому не старалась понравиться, в отличие от других девушек. Она не притворялась милашкой, которая во всем будет соглашаться со своим мужчиной. Она оставалась с собой, и, пожалуй, в этом заключалась ее сильная сторона. Первый Кирилл подозвал к себе Мэри. Следующий — кудрявую шатенку, с которой еще не успел пообщаться с глазу на глаз. Затем к нему буквально выбежала рыжая бестия, стоило только назвать ее имя. Дальше — миловидная блондинка, которая вчера вернулась со свидания, в отличие от девушки с выбритыми висками. На самом деле, вчера ни та, ни другая не произвели на Кирилла особого впечатления, и ему было совершенно без разницы, кого из них отправить домой. Девушки выходили к нему одна за другой. Судьба Киры была уже предрешена. Алине Лине он просто решил пощекотать нервы. Хотя на самом деле ему нравилось видеть ее перед собой в этом сногсшибательном платье. «Что ж, у нас осталось всего две девушки», встав рядом с Кириллом, сказал ведущий. «И сейчас одна из них отправится вместе с Холостяком и остальными девушками» на коктейльную вечеринку, а вторая — собирать чемодан. «Кирилл, ты готов сделать свой выбор?» Кирилл открыл рот, чтобы озвучить имя, но ведущий остановил его жестом руки. «Перед тем, как ты примешь решение, я просто обязан кое-что тебе показать». Он глубоко вздохнул и перевел взгляд на большую плазму, висевшую на стене. «Прошу все внимание сюда». На экране началась трансляция видео, на котором Лина сидела за столиком с мужчиной, лицо которого было тщательно скрыто пикселями, а между ними лежал огромный букет красных роз. «Ты должен знать, что вчера вечером Лина ездила в ресторан», словно отдаленно донесся голос ведущего. «Пока ты был на свидании». Послышались возмущенные реплики девушек, по залу прокатился гул, и только резко побелевшая Лина Стояла неподвижно, словно была высечена из камня. «Я могу все объяснить», — сказала она надломленным голосом. «Да что тут объяснять?» — послышался смех бунтарки. «Днем с одним ездит на свидание, ночью с другим. Хорошо устроилась». В голове Кирилла никак не укладывалось, что Лина могла параллельно крутить роман с кем-то еще. «Неужели ты всего лишь очередная любительница мужского внимания, прыгающая, как саранча, от одного пиджака к другому?» В упор глядя на нее, мысленно задал вопрос. «А теперь пора сделать выбор», — выключив видео, поторопил ведущий. Взгляд Кирилла переместился на Киру, которая, на удивление, выглядела очень спокойно. Затем вернулся к Лине. Она смело смотрела в глаза — и как будто призывала его поговорить с ней. Внутренний голос подсказывал, что в этом свидании было что-то нечисто. «Да, Лина на него ездила, и это факт. Но хотелось бы послушать, что она сама скажет по этому поводу, а не рубить с плеча». Было очень неприятно, даже, можно сказать, паршиво, от того, что она проводила время с кем-то другим. Но Лина слишком сильно нравилась Кириллу, поэтому он не смог так легко отпустить ее не дав возможности объясниться. «Кира, подойди, пожалуйста», — расправив плечи, попросил Кирилл. Приподняв подол золотистого платья, она весьма уверенно подошла к нему и остановилась напротив. Он хотел произнести заранее заготовленную речь, но из-за этого чертова свидания Лины все слова встали поперек горла. «Я хочу здесь и сейчас поставить точку на нашем прошлом и... будущем», Сказал он, после чего Кира Вопросительно выгнула бровь. «И ты даже не дашь мне Один единственный шанс?» «Из этого не выйдет Ничего хорошего», Пристально глядя на нее, ответил Кирилл И указал рукой в сторону двери. «Идем, я провожу тебя». Но Кира почему-то Не сдвинулась с места. Ее губы растянулись в победной улыбке. Взгляд игриво вспыхнул, А в следующую секунду Раздался голос ведущего. «Кирилл, пока ты был на свидании с Линой, остальным девушкам выпала возможность ответить на вопросы, связанные с тобой, и получить за это ценный приз. Прошу тебя снова посмотреть на экран». На этот раз транслировалось видео, на котором все девушки, кроме Лины, сидели в гостиной и отвечали на вопросы ведущего. «Кто знает, какой кофе предпочитает Кирилл? Какая его любимая марка автомобиля? Что он выберет?» «Горы или пустыню?» «Комедию или криминальный триллер?» Было много вопросов, на которые правильно отвечала только одна Кира, что, впрочем, нисколько неудивительно. «Сегодня Кира набрала больше всех баллов», сказал с экрана ведущий, после чего девушки вяло ей поаплодировали. «И за это она получает иммунитет, а это значит, что Кира может не бояться следующей церемонии». «То есть она в любом случае остается?» — не скрывая раздражения, спросил Кирилл. «Все верно», — с улыбкой ответил ведущий и развел руками. «Таковы правила игры». Кира прошла к остальным девушкам, и теперь напротив Кирилла стояла только Лина. «К сожалению, та девушка, которая осталась последней, вынуждена прямо сейчас навсегда покинуть проект», — убил новостью ведущий.